«Мне неловко говорить такие вещи открытым текстом, но, если позволите, не стесняйтесь. Ваше потакание только усугубляет его нездоровую тягу отгородиться от правды, которая заключается в том, что Лула покончила с собой. Это подтвердили полиция, судебно-медицинская экспертиза и коронер. Но Джон по недоступной для меня причине вознамерился доказать убийство». «Кому от этого будет легче?» «Затрудняюсь сказать». «Видите ли...» — сказал Страйк. «Родные, близкие самоубийц часто терзаются угрызениями совести. Они считают, пусть даже безосновательно, будто не сделали всего, что в их силах, чтобы не допустить трагедии. А вердикт убийства мог бы избавить родственников от всяких угрызений, правда?» «Нам не в чем себя винить», — ледяным тоном заявил Лендри. Лула с юных лет получала самое лучшее медицинское обслуживание и пользовалась всеми материальными благами, какие только могла предоставить ей приемная семья. «Да нельзя избалованная, только такими словами можно описать мою приемную племянницу, мистер Страйк. Мать буквально была готова отдать за нее жизнь. И что она видела взамен?» «Вы считаете, Лула была неблагодарной, так?» «Какого черта вы это записываете? Или ваши заметки рассчитаны на грязный бульварный листок?» Страйку даже стало интересно. «Куда делась учтивость, с которой Лендри явился в ресторан?» Официантка подала заказ, Лэндри не поблагодарил и лишь сверлил взглядом страйка, пока девушка не отошла. Потом он сказал. «Вы суетесь туда, где можете причинить только вред. Я, откровенно говоря, был потрясен, когда узнал о планах Джона. Просто потрясен!» Разве он не делился с родней своими сомнениями насчет версии самоубийства? Джон, как и все остальные, был в шоке, и это естественно. Но я не припоминаю, чтобы он хоть намеком коснулся темы убийства. У вас тесные отношения с племянником, мистер Лэндри? При чем тут наши отношения? Возможно, это объяснит, почему он с вами не всем делился. У нас с Джоном нормальные рабочие отношения. «Рабочие отношения?» «Да, мистер Страйк, мы вместе работаем. Неужели мы и за стенами фирмы должны мозолить друг другу глаза?» «Конечно нет. Но нас объединяют заботы о моей сестре, Леди Бристу, матери Джона, которая сейчас находится в критическом состоянии. Во внеслужебное время мы в основном разговариваем об Иветте». Джон показался мне очень преданным сыном. Мать теперь для него стала всем. Ее близкая кончина тоже не укрепляет его психику. Вряд ли она стала для него всем. Есть ведь еще Эллисон, правда? Вряд ли это серьезные отношения. Не мог ли Джон, поручая мне расследование, руководствоваться желанием открыть матери правду, пока та еще жива? Правда и Ветти не поможет. Кому нравится слышать, что посеешь, то и пожнешь? Страйк промолчал. Как он и рассчитывал, адвокат поддался искушению объяснить и вскоре продолжил. «Эветту всегда отличало какое-то гипертрофированное материнское чувство. Она обожает грудных детей». Лэндри говорил об этом с легким отвращением, как о патологии. «Попадись ей на жизненном пути достаточно плодовитый мужчина, она без малейшего стеснения родила бы десятка-два младенцев. Слава богу, что Алик бесплоден». Или Джон об этом умолчал? Он упомянул, что сэр Алек Бристу не приходится ему биологическим отцом, если вы об этом. Если Ландрия обескуражило, что его опередили, он, тем не менее, с жаром продолжил. «Евет и Алик усыновили двоих мальчиков, но она с ними не справлялась. Мать из нее никудышняя. Ни присмотра, ни дисциплины, потакание любым капризом и категорическое нежелание видеть дальше своего носа. «Не хочу сказать, что всему виной ее воспитание, кто знает, какая там была наследственность. Но Джон рос нытиком, симулянтом и прилипалой, а Чарли — форменным уголовником, и в результате...» Лендри пошел красными пятнами и умолк. «И в результате стал кататься на велосипеде по кромке обрыва», продолжил за него страйк. Он сказал это лишь для того, чтобы посмотреть на реакцию Лендри, и не разочаровался. Впечатление было такое, будто перед ним сузился туннель, захлопнулась дверца, встала стена. «Грубо говоря, да. Слишком поздно и ветто начала кидаться на Алика, вопить и царапаться, падать без чувств. Проявив она хоть талику строгости, мальчишка не посмел бы плевать на ее запреты. Я как раз гостил у них в доме», — с каменным лицом сказал Лендри. «Приехал на Пасху. Пошел прогуляться по деревне. Прихожу». Они с ног сбились, ищут Чарли. Я сразу к мне, как чувствовал. Где еще ему быть, как не там, куда запрещено ездить? — Значит, это вы нашли тело? — Да, я. — Представляю, какое это было страшное зрелище. — Да. Лендри едва шевелил губами. — Страшное. — И после смерти Чарли, ваша сестра и Саралик удочерили Лулу, правильно я понимаю? Это, наверное, была самая большая глупость, на какую только согласился Алек Бристоу, сказал Эндри. И это уже показало, какая из нее мать. Неужели в период тяжелейшей скорби она смогла бы себя переделать?